Глава 8. Улуччив момент, когда бабка Санаиха уедет к родне в Кашин, Жоржик шёл к соседу с можжевеловой настойкой, от которой дед, чуть выпив, приходил в буйный восторг, горланял песни про соколов с орлами, и однажды, схватив палку и вспомнив кавалерийскую молодость, принялся рубить головы несчастным подсолнухам. За что Санаиха, вернувшись домой, ругала старого бедокура последними словами. После приступов веселья Санай обычно сникал, плакал, вспоминая друзей-сверстников, которые прибрал Бог. Сидя рядом и слушая разговоры взрослых, я всякий раз поражался, насколько неутомима смерть в своём разнообразии. Один дружок в полынью ушёл, другого гадюка ужалила Отпаивали молоком не помогло. Третий посёг ногу на покосе и сгорел от антонова огня. Четвёртого на германской пулемётом скосили. Пятый из-за неверной жены руки на себя наложил. Шестого за длинный язык в Сибирь упекли. Седьмого польские поны в плену голодом заморили. Восьмой до Берлина дошёл, вёз домой богатый трофей отрез сукна, за который его в Кимрах лихие люди и порешили. Журжик внимательно слушал, кивал, подливая мыживеловки, и, улучив момент, просил уступить лодку на денёк, чтобы сплавать на другой берег Волги. Хозяин сначала мотал головой, отказывал, говорил: "Возьми лучше мою старуху", но потом всё-таки смягчался, соглашался, предупредив: "Вода не забывая отчерпывать подтекает, канапатить надо, а сил нет, и не налегай". вёсла хлипкие. "Не-не", кивал Жоржик и незаметно мне подмигивал, мол, слаженное дело. Я ли ковал? Другой берег это всегда тайна. Иногда кажется, что и люди там совершенно другие, земные инопланетяне. А ещё там за синим ельником скрывалось лесное озеро, где, по слухам, брали окуни невиданной величины. Наконец, на той стороне, как раз напротив нашей избы, виднелся холм с белой вершиной, остатки церкви, куда ездили молиться со всей округи, летом на лодках, а зимой на санях по льду. Там прежде стояло село, но его затопило, когда в Угличи построили плотину. А всё больше веки озерники, ругалась Захаровна. Развели болотину. Мой друг Витька уверял, что там на холме, если хорошенько порыться, можно таких монет, как у бабушки Тани, найти бессчёта. Он бы давно так и сделал, ведь у отца дюралевая лодка с мотором Москва, но ему лень и некогда. Моё сердце в предчувствии экспедиции на тот берег билось как у юнги дико перед отправкой на поиски острова сокровищ. Едва взошло солнце, мы с отцом, захватив с собой тройной запас червей и провизии в виде хлеба с маслом, спустились к утренней реке. Над неподвижной разовеющей водой медленно плыл низкий слоистый туман. Жоржик уже сидел в лодке, уткнувшись носом в песок. Скорее, ребята, скорее, надо успеть. Клёв только начался. Успокоил его Тимофеевич. Я не об этом. Мы запрыгнули в лодку и расселись. Дед встав, оттолкнулся веслом от дна, вставил уключину в скважину, сел, приналёг, и мы поплыли, удивительно быстро удаляясь от берега. Вскоре на Косагоре, как на ладони, развернулись новые селищи: от Калкуновского залива до Коровиного пляжа. На Пантоне казавшимся с воды не больше пачки казбека, крошечные пассажиры ждали кашинский катер. Выстроившиеся вдоль обрывы избы под серебристой дранкой тоже уменьшились, стали похожи на кукольные домики. Отражаясь от оконных стёкол, первые солнечные лучи били в глаза. Я различил бабушку Маню. Она стояла под большой берёзой, растущей рядом с калиткой. и махала нам белым платком, будто ромашковым лепестком. Я в ответ поднял руку, но она, конечно, не увидела, так как к старости слабо глазами стало. "Дед грё, подкидываясь всем туловищем и тяжело дыша. Давай подменю", предложил отец. "Стрежень проскочим, тогда пересядем". С непонятной тревогой отозвался Жоржок. Надо успеть. Тут я заметил, что у меня под ногами плещется, накатывая на деревянную решётку, уложенную под днищу. Тёмная, несвежая вода, в которой болтается дохлый белёсый окунёк с отопыренными жабрами. Мне показалось, что уровень прибывает. А мы не утонем? забеспокоился я. Теперь от тебя зависит, усмехнулся Тимофеевич. И передал мне ржавый черпак. "Работай. Не волнуйся, юрок. Течь крошечная, а если на дне вода, это даже хорошо для балласта", успокоил меня дед, налигая на вёсла. Берег всё удалялся, убывая, а река ширилась, и небо наваливалось на нас своей необъятной голубизной. Вода за бортом потемнела, дышала холодной глубиной, И тяжело сносила лодку течением влево. Я торопливо работал черпаком, стремясь к тому, чтоб не заливало хотя бы решётку. Жоржик, покряхтывая, орудовал вёслами, налегая на левые. Держись на холм, посоветовал Тимофеич. Не учи учёного. Эх, не успели. Жданов идёт. Добрось. Да хоть брось, хоть подними. Без опоздания чёрт боево драл. И точно. Из-за крутого поворота реки выдвигался ещё наполовину скрытый зелёным островом белый трёхпалубный теплоход, показавшийся мне сначала удивительно длинным. Ещё чуть-чуть, и он как плотина перегородит Волгу. Подолгуму борту заискрилась золотая надпись: Андрей Жданов. Да нёсся ухающий шум винтов. Пропустим, предложил Жоржик. Проскочим, не согласился отец. Далеко ещё. Он на повороте скорость сбросил. Ох, Мишка, смотри. А ну подвинься, Егор Петрович. Отец сел на лавку рядом с ним и перехватил одно весло. Раз, два. Взяли, сама пойдёт. Но это с берега теплоходы кажутся медлительными и неповоротливыми, а с воды всё совершенно иначе. Андрей Жданов, быстро повернув, вышел, как в песне, из-за острова на стрежень и теперь стремительно увеличиваясь в размерах, нёсся прямо на нас. Отец и Жоржик вдвоём изо всех сил налегали на вёсла, которые казалось чуть прогибались от напора. Когда они вздымались над поверхностью Слопасти летели косые струи, а когда уходили в толщу, было видно, как вода в глубине вскипает под их напором. Лодка, приподняв нос, летела вперёд как бригантина. Эх, ещё бы белый парус, подумал я, посмотрев сначала населище, потом на холм с белой вершиной и сообразил, что мы почти уже на середине реки. Вот белый буй, Вблизи оказавшийся выше меня, а ведь с берега, он выглядит словно покупной пластмассовый поплавок. Теплоход неумолимо приближался. Он стал похож на тарец белой многоэтажки, вырастающей из воды на наших глазах. Уже можно было различить людей за голубым стеклом капитанской рубки. С нижние палубы нам кричали, размахивая руками матросы. Золотая звезда, распластанная на носу корабля, угрожающе увеличивалась, споря по яркости с солнцем. Белые якоря, ещё 5 минут назад казавшиеся не больше женских серёжек в ушах, стали огромными. Отчётливо слышалось мерное и тяжёлое уханье работающих винтов. Твою же мать, выругался Тимофеевич, только без паники. посиневевшими губами попросил Жоржик. И они со страхом косясь на трёхъярусную надвигающуюся громадину, гребли уже из последних сил, подаваясь стремительно вперёд и до отказа откидываясь назад, как заведённые. Я перестал вычерпывать воду и свисевший за борт тоже стал помогать им, грёб черпаком. Юрка, не свались! Сначала над нами рявкнуло несколько отрывистых гудков, настолько громких, что казалось, лодку звуком вдавило в воду. Затем на нас навалилось ещё три рёва: два длинных и один короткий. "Проскочим!" крикнул отец жутким голосом. "Стоп! Они нас справа обходят". Жоржик повис на весле, тормозя, но Тимофеевич продолжал грести. И лодка развернулась носом к теплоходу. Я уже видел ржавые потёки под якорями и слышал испуганную ругань матросов на нижней палубе. Они снимали с бортов спасательные круги. Вверху толпились испуганные пассажиры, разбуженные очевидно гудками. Какая-то женщина завизжала от ужаса: "Эй, на лодке!" Прямо с неба обрушился на нас хриплый от ярости бас: Немедленно прекратить движение. Жить надоело вашу. И гневный голос оглушительно повторил то же самое, что кричали на палубе злые матросы. Неприличные слова громом прокатились по над всей Волгой-матушкой. Тут, сообразив, отец тоже стал тормозить веслом, и лодка почти остановилась. А буквально через мгновение мимо нас пронеслась, обдав водяной пылью Высоченная белая стена, испечрённая круглыми иллюминаторами. Она закрыла солнце, сразу стало жутко, мрачно и холодно. На меня пахнуло подгоревшей пшонкой, а лицо забрызгало водой, выливавшейся из отверстий в борту. Потом нас так матнуло на волнах, что лодка едва не перевернулась. Но уже через миг стена промчавшись исчезла. полукруглый, стремительно удалявшийся кормы, здоровяк в тельняшке погрозил нам кулаком, а потом ещё покрутил пальцем у виска. Да пошёл ты, виновато огрызнулся Тимофеевич. Андрей Жданов, исчез так же быстро, как и налетел, пока мы приходили в себя из-за пережитого, он уже стал размером с белый бакин. Слава тебе, Господи. Дед и отец, бросив вёсла, закурили дрожащими руками. А вдали торохтел, причаливая к понтону, утренний кашинский катер. "Кое как мы догребли до берега, наполовину вытащили лодку из воды, чтобы не унесло волнами, даже на всякий случай обмотали цепь вокруг прибрежного куста. Всё-таки чужое имущество". Оба грипца сердито молчали. И только один раз дед Георжик бросил: "Проскочим. Эх ты, не понимаешь Гудков, не командуй под руку". Самолюбивый Тимофеич, который терпеть не может никакой критики, на этот раз промолчал, придирчиво осматривая донку, словно за время плавания могли разогнуться крючки или сорваться грузило. К моему удивлению, Тот берег ничем не отличался от нашего. Разве что перламутровых осколков в песке побольше, да мусора поменьше. До озера, о котором грезили взрослые, надо было пройти метров 300 через молодой лесок. Под сосёнками росли мослята, но я, предвкушая небывалую рыбалку, даже не стал нагибаться. Эх, оно, гадючка. Дед показал намекнувшую и пропавшую в траве чёрную извилину. сужающийся к концу. После этого предупреждения я остался пассивно смотреть под ноги. Однако с тех пор, как Жоржик был здесь в последний раз, озеро высохло, уменьшившись втрое. Чтобы достичь воды, пришлось пробираться сквозь полусухой камыш и осоку. Выбирая место, откуда можно порыбачить, дед в сердцах бронил какой-то гидроузел. мол воды гады людям пожалили. Я представил себе огромный красный вентиль, с помощью которого неведомые жмоты перекрывают целую Волгу, как у нас в общежитии водопроводчик Лебедев, если где-то прорвёт трубу, прибежав по вызову, вырубает систему. Вот дела. Целую Волгу можно перекрыть. Расскажу в школе географичке, не поверит. Наконец нашли место, утоптанное другими рыбаками. От них остались ржавевшие консервные банки из-под наживки, несколько пустых водочных бутылок и обрывки фольги от плавленых сырков Дружба. Старший забросили донки, а я удочку. Полчаса смотрел на поплавок, неподвижный как ртуть в градуснике, когда температуры нет, а в школу идти совсем не хочется. Дед Тимофейч тоже с тоской глядели на беззвучные колокольчики. Отец даже проверил, не отвалился ли внутри язычок. Я воткнул лищину в мягкий ил и побежал на холм. Куда? В догонку спросил Жоржик. По большому. Смотри, чтобы змея в попу не клюнула. Пригурок оказался грудой битого кирпича и щебня. хорошие молодыми берёзками, лиловым иванчаем и жёлтой пижмой. Заметив шевеление в траве, я похлопал о тужеса. Но это оказалась всего-то ящерка, шмыгнувшая между стеблями. Над холмом в солнечном мареве кружили большие стрекозы, бабочки лимонницы и капустницы. Иногда сверкая, как изумруд, в воздухе тяжело жужжал бороздя воздух бронзовик В другое время я бы погнался за ним и сбил на лету картечью, но у меня сегодня были дела поважнее. На берегу я подобрал коряжину, добелёсый глади обкатанную водой и долго ковырялся в щебёнке, меняя место, но никаких монет не нашёл, а только большой ржавый гвоздь с квадратной шляпкой. Я бросил его в воду, как чёрта в палец, но он упал плашмя, Невезучий день. Я вернулся к озерцу. Запор, что ли? раздражённо спросил Тимофеевич. Угу. Мой поплавок стоял всё так же неподвижно. Проверил червяка, целёхоник. Тимофеевич с Жоржиком изнывали от тоски. Клёва не было никакого. Один раз у отца взвился колокольчик, да так, словно взяла метровая щука. Он вскочил, потащил, лихорадочно перебирая леску и повторяя радостно: "Тяжело идёт". Но вытянул из воды окунька размером с ерша. Просто ко второму крючку прицепился целый моток тины. Малявка возмущённо разивала рот, топорщила жабры и щетинила перепончатыми шипами спинной плавник. "Что ты, чёрт мелкий?" озлился Тимофеевич. и швырнул коротышку назад в озеро. Сматываемся. Пора, кивнул Жоржик, глянув на солнце. Когда мы возвращались леском, отец кивнул на маслята: "Давайте хоть грибов соберём, а то выходит без толку сюда тащились". "Да, за семь вёрст киселя хлебать", согласился дед. Но маслята все как один оказались червивыми. даже совсем крошечные. Ну что за подлый день. Учтя неприятность, случившуюся утром, мы выждали, пока ни справа, ни слева не будет видно ни единого судёнышка, даже моторки, и благополучно вернулись на родной берег. Но наши беды на том не кончились. Оказалось, и новые, и старые селище слышали, как нас обматерили на всю Волгу. Санаи забирает транспорт, тряс бородой, Брызгал слюной и клялся больше никогда не доверять нам, косарукам вёсла. Бабушка Маня, своими глазами видевшая сберига, как мы чуть не угодили под теплоход, встретила нас причитаниями. Она плакалась, что чуть не поседела от ужаса, и теперь, конечно, никакой речи о покупке собственной лодки и быть не может. "Что ж ты, Жоржик, со мной делаешь?" жаловалась она. Чуть ребёнка мне не утопили, гласила с ней заодно Лида. Нюр. Ну не надо, не надо, просил Жоржик, держась за сердце. Юрочка, ты очень испугался. Совсем даже нет, у нас всё было рассчитано, соврал я. Ага, видели. Оно ну вас всех к лешему. рявкнул Тимофеич и пошёл за своей заначкой. Но я ты знал, что маман на кануне обнаружила манерку со спиртом в кармане плаща и перепрятала. Отец через минуту вернулся из синей с таким лицом, словно выйдя на берег, не обнаружил перед собой Волги.